Глава 12. Профессор Словицкий находился в необычном для него месте и был занят непривычным занятием, за которым его еще никто никогда не видел. Он был в тренировочном зале и зло избивал грушу, которая жалобно трещала под обрушивающимися на нее ударами, и было видно, что долго она не продержится. Но никто не рисковал подходить к нему и останавливать или говорить, что груша вот-вот лопнет, как, впрочем, и что-либо спрашивать. Все, кто были в это время в зале, самое большее, что себе позволяли, это стоять как можно дальше от него и наблюдать за происходящим. Все же нечасто им доводится видеть профессора в таком состоянии, и чего ожидать от него — непонятно. Пусть лучше так выплескивает свои эмоции, чем на кого-то из них. Правда, такого еще не было ни разу, чтобы он бил своих подчиненных. Но мало ли, рисковать и проверять на себе никто не хотел. Слишком уж необычная ситуация. Профессор был раздражен. Зол, и ему требовалось срочно на чем-то выплеснуть накопившиеся эмоции. И в связи с недавними событиями с участием Сергея Асова Словицкий решил сделать это непривычным образом, заодно потренируется и освежит полученные когда-то давно навыки. Пусть он и не был бойцом и профи в этом, все же основное занятие у него было далеким от этого, но когда-то давно... Можно сказать, в прошлой жизни он ради интереса немного учился ближнему бою, хотя и не сказать, что это ему хоть раз особо пригодилось, до недавнего момента. Состояние же профессора было напрямую связано со все тем же Сергеем Масовым. Во-первых, его до сих пор так и не поймали, он вообще бесследно растворился на территории страны, и где его искать было абсолютно непонятно до недавнего времени, его все же обнаружили. Но вот то, как это произошло. А во-вторых, недавно с ним связался охотник и сообщил, что они наконец-то засекли Сергея, но не все прошло гладко, и при этом они потеряли целый отряд. Аасов снова исчез в неизвестном направлении. И в связи с потерей своих людей охотник сразу удвоил цену за свои услуги, и стандартная плата в этот раз точно не пройдет. Профессору придется неслабо потратиться. На этом их беседа закончилась, но и этого было более чем достаточно, чтобы настроение у профессора испортилось. Оно и так не было особо хорошим с того самого момента, как Сергей сбежал от него. Мало того, что Асов до сих пор так и не пойман, так еще и цена за его поимку выросла. И что-то подсказывает Словицкому, что это еще и близко неконечный ценник, по итогу он будет выше. Вопрос только в том, насколько. И учитывая то, на что Сергей способен, профессору даже как-то страшно представлять, какую цену в итоге может заломить охотник, если вообще, конечно, поймает его. Не желая доверять на слово охотнику, профессор приказал проверить полученную информацию о потерях. Пусть тот обычный относительно честно ведет свои дела, да и сотрудничают они уже давно но он мог пойти на хитрость, чтобы повысить цену за свою работу, тем более что Словицкий показал свою крайнюю заинтересованность Сергея, а также свое полное бессилие в его самостоятельной поимке, что, по сути, полностью развязало охотнику руки в установлении цены. Нет, теоретически профессор мог обратиться к кому-нибудь еще, чтобы они нашли и поймали Сергея, но по факту охотник уже стал монополистом в этой сфере, вытеснив или поглотив всех возможных конкурентов в регионе и став единственным и самым лучшим в этом деле. Множество людей в подчинении, различное снаряжение, огромные возможности — ни у кого больше в России не было всего этого одновременно. Разве что у каких-нибудь поселений, но их сложно нанять, ни их профиль, все же поиск охота за людьми или чем-то еще весьма специфическое занятие, так что, несмотря на теоретическую возможность выбора, на самом деле выбора у профессора не было. И, к сожалению, у профессора информация подтвердилась. Охотник и в самом деле потерял один свой отряд где-то неподалеку от Ямала, причем потерял очень непонятно. Он разослал свои отряды в разные места, надеясь предугадать возможные точки интереса Сергея. И после довольно долгого времени без результатов один отряд неожиданно доложил, что они засекли кого-то похожего на того, кого ищут. Он быстро движется по бездорожью в одиночестве и с активированной оптической маскировкой. Отряд был оснащен беспилотником с правильно настроенными датчиками и с его помощью обнаружил Сергея. Им сразу же был отдан приказ разворачиваться и двигаться прочь и ни в коем случае не пытаться самостоятельно захватить объект или даже лично следить за ним, максимум с помощью беспилотника. Но, судя по всему, по какой-то причине отряд не послушался приказа, и вышло то, что вышло. Спустя совсем немного времени от них пришло сообщение, что цель атаковала их, и на этом все. Больше на связь они уже не вышли. Прибывший же на то место спустя несколько часов другой отряд нашел там только трупы. Сергея там ожидаемо не было, и куда он двинулся, было непонятно, хотя так и до конца не ясно, был ли это вообще Сергей или отряд нарвался на кого-то другого, что тоже вполне возможно. Не то, чтобы совсем непонятно, куда Сергей мог двинуться. Информация о возможной цели была у охотника, а теперь у профессора, но они слишком отстают пока от Сергея и при всем желании не успевают среагировать и перехватить его, пока они только догоняют. И да, они, профессор тоже включился в охоту на Сергея, отправив несколько отрядов, по большей части состоящих из дроидов. Это, конечно, не отряды охотника, оснащенные средствами связи, которые держатся в тайне от всех остальных и позволяют поддерживать связь на большом расстоянии, но тоже вполне неплохо, а по боевой мощи, наверное, смогут даже потягаться с его лучшими отрядами. Почему он так поступил? Причин этому несколько. Во-первых, больше шансов поймать Сергея, пусть, возможно, даже придется действовать вместе с отрядами охотника, если ситуация будет совсем тяжелой. А во-вторых, если удастся справиться с собственными силами, то не придется платить охотнику. Да, тому такое не понравится, но переживет. И охотник про эти отряды не знает, ну или делает вид, что не знает как и про то, что один из его людей за вознаграждение сливает информацию профессору. Хотя, с другой стороны, профессор ничего такого страшного и не сделал. Человек в команде охотника сливает информацию только про охоту на Сергея, и ничего больше, никаких секретов их отряда или еще чего-то. Профессор даже допускает, что тот человек делает это с разрешения охотника. Слишком уж удачно он подвернулся и согласился сотрудничать. Но как же Словицкого уже раздражает этот Сергей и те проблемы, что он создает? Вот не мог он просто взять и смириться с пленом. Нет, взял и сбежал, угробил кучу отличных дроидов. Поддавшись. Вспыхнувшей ярости профессор особенно сильно ударил по груше, и та, все же не выдержав такого обращения, лопнула, разметав во все стороны песок. — Да что же это такое? — грустно спросил вслух профессор, смотря на стремительно высыпающийся из груши песок. Махнув рукой, профессор развернулся и, не спеша, пошел к выходу из тренировочного зала снова полностью погрузившись в свои мысли. Еще несколько дней назад Цербер про себя жаловался на тяжелые дни, и что сильно устает, мол, не для него уже все это. Так вот теперь его мнение изменилось, он был неправ. То были прекрасные дни, и то, что казалось ему тяжелым, на самом деле было так легкой разминкой перед последними днями. Как выяснилось, раньше он просто уставал, а теперь под конец дня буквально валится с ног, а иногда и конца дня для него нет. Даже ночью приходится заниматься делами, и так, возможно, не один день. То множество встреч, которые он провел за эти дни, наверное, будет сниться ему в кошмарах, когда все это наконец-то закончится. Оно же ведь закончится когда-нибудь. За это время он встретился больше, чем сотни разных людей, пытаясь присоединить их к освобождению. И ладно бы нужно было встречаться с ними где-то в одном месте. Так нет же, за это время он успел побывать и у Балтийского моря, и у Черного, наездив немало сотен километров». И это еще не все, с кем велись переговоры. Частью из них занялись люди, которым Цербер может доверять, потому что сам все он не потянул бы чисто физически. Ох уж это освобождение! Цербер даже и представить не мог, насколько все будет сложно и как быстро придется все проворачивать, когда задумал воспользоваться ситуацией с рейдом европейских банд. Но, кажется, его старания были не зря. За совсем малое время освобождение стало довольно серьезной силой, пусть и не в масштабах планеты, но в регионе вполне. И сейчас они все активно готовятся дать отпор европейским бандам, собравшимся на территории Беларуси и уже теряющих терпение. Идея Цербера воспользоваться ситуацией и как можно больше усилить освобождение более чем оправдала себя. Пусть это и было нелегко, проевропейские банды знали уже почти все, слухи расходятся быстро, особенно такие, и что это означает, тоже понимали все, поэтому проблем с объединением под знаменами освобождения практически не было и по самым смелым расчетам у них все должно получиться. Да, потери будут, и будет нелегко, но если все пройдет нормально, то не катастрофически, и им удастся разбить рейд-банд и не пропустить его на свои земли. Если у них все получится, то это будет хорошая такая заявка о себе, и процесс присоединения людей к освобождению только продолжит набирать обороты. А вот если они не смогут остановить рейд, лучше об этом даже не думать. Все будет очень плохо. Причем не только для освобождения, а вообще для всех людей, живущих здесь. Сейчас же наступил финальный этап подготовки. Доставляется недостающее вооружение и снаряжение, завершается подготовка всех необходимых коммуникаций и оборонительных позиций, распределяются силы по оговоренным местам, еще раз уточняется план действий. Ну и, конечно же, продолжаются переговоры с потенциальными членами освобождения, только занимается этим уже не Цербер, все, что он мог, уже сделал, и сейчас занят подготовкой Москвы и близлежащих поселений к сражению с европейскими бандами. А те точно сюда заявятся, вряд ли пройдут мимо, слишком удобное направление, если они хотят пройти вглубь страны и слишком лакомая цель для грабежа. Времени на подготовку у освобождения остается все меньше. Возможно, еще день-два в лучшем случае, а потом потерявшие терпение банды двинутся на них. И так переговоры удалось удивительно надолго затянуть. Цербер думал, что времени будет меньше. Но нет, кто-то у них там держал всех под контролем, не позволяя нарваться раньше времени, и, судя по всему, продержал до того момента, когда у них начали кончаться взятые припасы и больше тянуть просто невозможно. Хотя это и было странно на взгляд Цербера, ведь каждый новый день играл против них. Но может банды надеялись пройти дальше без боя? Кто знает. А может там кто-то желал краха рейду и делал все для этого? Странная версия, но тоже возможная. Устало потеряв глаза, Цербер вынырнул из своих мыслей и посмотрел на исписанные листы, лежащие перед ним на столе. Там были заметки по плану действий, которые он снова и снова перечитывал, выискивая слабые места и что нужно исправить, пока есть возможность. И не находил. Это лучшее, что можно сделать с имеющимися силами и возможностями. Не все там гладко и идеально, но и у них было совсем мало времени, да и они не регулярная армия, а в большинстве своем обычные люди, которые будут защищать свою землю от противников извне. Все сложно, но привлекать Сергея к этому Цербер пока не решился. Не настолько все пока плохо. А дроидов... Это вообще крайняя мера, которую Цербер постарается избежать, чтобы те остались в тайне до самого последнего момента, желательно до самого боя с пришельцами за землю. Кстати, о пришельцах. За эти дни Цербер почти не интересовался, как там дела у того пришельца, что ему притащил Сергей. Но вроде бы все нормально. Во всяком случае, по этому поводу ему ничего не сообщали. Значит, никаких проблем. Все идет по плану. Хоть что-то идет по плану. «Нужно поспать», — тихо прошептал он, смотря на сливающиеся буквы на листах. Медленно поднявшись, Он за несколько шагов добрался до кровати и, рухнув на нее, моментально провалился в сон. Адриан уныло смотрел по сторонам на суетящихся людей. Вот и наступил этот момент. Они снимаются с места и идут на русских. И все радовались, предвкушая скорый бой и первую добычу. Похоже, только один Адриан не разделял их энтузиазма. Даже его люди были рады, хотя и не столько тому, что идут на русских, а тому, что хоть куда-то идут, больше не придется торчать на одном месте. Нужно было сразу идти на русских, Они сейчас, когда они как можно больше затянули переговоры под разными предлогами, а в это время, Адриан был в этом уверен, активно готовились к их нападению то, что русские их не пропустят, Адриану стало понятно почти сразу, когда переговоры стали затягиваться. Вопрос только в том, насколько хорошо они успели подготовиться и в чем именно заключалась их подготовка. Они готовились дать бой или же срочно покидали обжитые места, чтобы не оказаться на пути рейда. Так-то русские пытались и дальше время тянуть, Вот только у банд начали заканчиваться взятые припасы и вместе с ними терпение. Вот они и, плюнув на переговоры, решили двинуться дальше. Хотя, честно говоря, Адриан удивлен, что банды так долго прождали, не в их духе терпеливо ждать, особенно когда за ними сила. Но, видимо, кто-то из глав рейда очень хотел войти на территорию русских без проблем. И ожидаемо, как адрианы думал, дело только охотой за одним человеком не ограничится. Если раньше это озвучивалось как основная цель всего этого мероприятия, то теперь это нечто фоновое, а основное — грабеж наглых и борзых русских, которые не пропустили их по-доброму. И теперь они сами виноваты в том, что их ограбят. Шикарная логика — по мнению Адриана, но она работает, да и почти всем собравшимся в рейде только дай кого-нибудь пограбить, ну а Адриан постарается воспользоваться удачным моментом и, наконец-то, свалить из рейда. Несмотря на собранную в нем силу, что-то подсказывало Адриану, что рейд ждет очень горячий прием. Русские не просто тянули время от безысходности и желая тянуть неотвратимы. Нет, ему все же кажется, что стоит им сунуться на их территорию, и рейд встретят со всем русским гостеприимством к незваным чужакам. Все тот же каменный зал и все те же тени. Но в этот раз они появились почти все одновременно и сразу же начали переглядываться между собой. «А и зачем ты нас всех дернул сюда, Альберт?» — недовольно спросила одна из теней спустя несколько мгновений после того, как они все появились. «Я закончил с островом, где был Искин». «И в связи с этим у меня имеются новости, которые я посчитал необходимым сообщить вам всем», — спокойно произнес Альберт. «Был?» — сразу же спросила одна из теней, стоило ему только замолкнуть, уловив самый важный момент в его речи. «Да, был. И скина на острове больше нет». «Ты уверен в этом?» «Абсолютно». Я лично посетил остров после того, как мои люди разобрались с оборонительными системами там и проверил все. И что это значит? То, что он перенес себя на какой-то емкий и мощный носитель и, похоже, не собирается возвращаться на остров. Он не оставил себе ни одной лазейки для этого. Во всяком случае, ни у меня, ни у моих специалистов не получилось их обнаружить». Он обрубил себе все пути обратно. Чтобы он не задумал, у него теперь только один выход — добиться этого. На всякий случай, для надежности, мы отключили все оборудование на острове и заглушили реакторы. Остров теперь полностью мертв. А как ему удалось оттуда выбраться? Нашлись какие-нибудь следы? Ничего подозрительного. Мы обыскали весь остров и ничего не обнаружили. Я без понятия, как он это сделал. Если он и создавал каких-то новых дроидов, то потом он мастерски заметал все следы. Что бы он там ни делал, мы не смогли найти это. И, возможно, он добьется своего. Наши поиски пока ничего не дали. Мы без понятия, где он и чего хочет. «Никаких новых странностей с дроидами, они ведут себя так же, как и все последнее время, во всяком случае, на известных нам объектах. К сожалению, самое большее, что мы сейчас можем, это наблюдать за дроидами со стороны. Мы не знаем, что происходит внутри их баз, туда у нас больше нет доступа», — произнесла одна из теней, когда Альберт закончил говорить. «А что с новым эскином?» Тоже ничего. Никаких больше намеков на его активность. Все, что происходит в Европе, связано с людьми. Ничего с дроидами. А что там? А то я был немного занят. Упустил, спросил Альберт. А там весело. Европейские банды собрались в один рейд и двинулись в Россию, чтобы достать того человека, который напал на них и перебил большинство их глав. Я рассказывал про него в прошлый раз. И как твоя теория, что это тот новый скин Никак. Никаких подтверждений, как и опровержений ей я не смог получить. Там сейчас очень непростая обстановка, и соваться туда никто не рискует. Со дня на день там начнутся боевые действия между русскими и рейдом банд. Кстати, русские впервые за долгое время создали крупный союз под названием «Освобождение». «И к чему ты про это освобождение?» «Не знаю, просто к слову пришлось. Но ладно с этими русскими и европейскими бандами. Что делать со сбежавшим Искином с острова? Есть какие-нибудь следы, куда он отправился?» «Нет, ничего» покачав головой, ответил Альберт. «Может, он даже и не в Европе?» «Кто знает?» «Да, этот материк ближайший к острову, но мы не знаем, как Искин покинул его, так что, может, он отправился в Америку, Африку или Австралию. Пока он не начнет действовать и не обнаружит себя, мы этого не узнаем. И что мы можем сделать?» «Зная так мало, мы можем только ждать и наблюдать. Вот удастся за что-то зацепиться, тогда и будем думать. А пока», — произнес Максимилиан, махнув рукой, — «я так понимаю, это все новости?» «Кто как, а я пошел тогда. У меня дела». Закончив говорить, одна из теней тут же исчезла, переглянувшись, и, пожав плечами, молча, ничего не говоря, исчезло и еще несколько теней, а следом за ними стали исчезать и остальные. «Да... Ну, мои красавцы, конечно!» — произнесла последняя оставшаяся тень и тоже исчезла. «Я успел!» Мои старания и вся эта спешка были не зря. Я смог спасти их всех, ну или хотя бы большинство. К моменту, когда я добрался до второй лаборатории, меня там, судя по всему, никто не ждал и вообще не были готовы к моему появлению, так что там прошло все в целом нормально и почти точно так же, как и в лаборатории до этого». Проник внутрь, благо были также открыты, только в этот раз там ничего не разгружали, а просто снаружи гуляло несколько человек. Пробраться мимо них под невидимостью было несложно. Правда, вот эта легкость, с которой я попал внутрь, все же зацепила, но мне это оказалось только на руку, а на первый взгляд никакого подвоха заметно не было. Потом Марти поработала с сетью и смогла взять комплекс под свой контроль. Никаких сложностей с этим не возникло. Затем допросил пару человек в надежде узнать что-нибудь новое, но, увы, тут меня ждал облом. Главный специалист опять уехал пару дней назад, а сеть почистили до моего прихода. И в конце занялся пленниками. Лаборатория была такая же, как и прошлая. И пленников держали точно так же на нижнем этаже и в таком же загоне, и в таких же условиях. Освободил их, арте зачистила комплекс, поговорил немного с пленниками, вернее их представителем, назову этого человека так, рассказал ему про Орланда и других уже освобожденных пленников. В конце в этот раз уже попытался у них узнать, что им известно о происходящем и других пленниках, но ничем новым поделиться со мной они не смогли и почти ничего не знали. Всех их захватили во время нападений на поселение, привезли сюда и держали тут. Они даже не знали, какая им была уготована участь, только то, что те, кого забрали, больше уже не возвращаются. Закончив разговаривать, сразу же побежал к третьей лаборатории. Там, в общем-то, все тоже прошло аналогично, даже ворота были открыты. В этот раз там сломался грузовик, и его срочно чинили. Удивительное совпадение — везде открыты ворота. Даже поверить в это сложно. Сразу ищется какой-то подвох, уловка, но как бы ни старался, ничего найти не получилось. Тут и в самом деле в таком неподходящем месте сломалась машина, по этому поводу там стояла неслабая такая ругань. Единственное, что в этот раз пошло не по плану, это когда я, проникнув уже внутрь лаборатории, неожиданно споткнулся и загремел в какие-то ящики. Понятное дело, что после этого ни о какой скрытности речь не шла». Так что пришлось в плане действий передвинуть зачистку комплекса раньше освобождения пленников. В остальном же все нормально и ожидаемо. Пленников тоже освободил, информации новой не разжился, сеть также почистили, а знающие что-то новое про лабораторию люди смотались оттуда за несколько дней до моего появления. Издевательство просто какое-то. И ведь они не могли знать, что я сюда нагряну. Несколько дней назад я сам про это еще не знал. Просто какое-то неудачное стечение обстоятельств. Итоги же всего этого довольно неоднозначные. С одной стороны, я освободил пленников, как и хотел, и их набралось немало, почти пять тысяч человек. И это отлично. Я даже не ожидал, что спасенных будет так много. Правда, если я правильно понял, это хорошо, если половина от тех людей, что угодили в лабораторию. Все же нужно признать, я долго добирался до них. Но меня за это никто из спасенных не винит. Все искренне рады и благодарны тому, что спас их. А те, кого не смог, что ж, я и так сделал невероятно много. И если бы не я, то всех их ждала бы такая же участь. А вот с другой стороны все печально, информации про то, что делали в лабораториях, толком не разжился. Да, я выяснил в очень общих чертах, что там происходит и что получается в итоге, но подробностей, детали, их нет. Я так и не знаю, на что способны те, кто создаются в этих лабораториях и кто они вообще. Измененные люди, зомби, нечто иное, и в конце концов, для чего их создают? Самое очевидное, что в качестве бойцов, но это опять-таки не точно и только мое предположение. Куда мне дальше двигаться после третьей лаборатории, я тоже не выяснил. Все, тупик с этим». «Кто-то очень хорошо позаботился о том, чтобы я не смог продвинуться в своих поисках дальше. Все ли это лаборатории с пленниками, или есть другие? Где находится главная база? Где другие базы?» Хотя на последний вопрос имеются предположения. Все же список объектов, которые участвовали в проекте по экспериментам над зомби, существенно больше, чем эти три лаборатории, которые я посетил, спасая пленников. Вот ими и занялся, другими объектами из списка. Все равно иных вариантов у меня не было. Не всеми, правда, только ближайшими, а то там такой список, что есть лаборатории и на других концах страны. Но, несмотря на мои старания, результаты оказались никакими. Куда бы я ни прибегал, там все было в лучшем случае просто заброшено, а некоторые так вообще были уничтожены, и больше ни одного действующего объекта. Промотавшись вот так неделю и проверив десяток объектов, решил, что это пустая трата времени. Можно было бы, конечно, продолжать в надежде на положительный результат, но... И на удивление, за это время на меня никто ни разу не напал. Ни дроиды профессора, ни кто-то другой, кто охотится за мной. Может, не смогли меня выследить. Все же двигался я быстро и особо не светился нигде. А может, причина в чем-то другом? Без понятия. И, грубо говоря, мне было пофиг. Не напали и ладно. Напали бы тоже ладно. Постарался бы разобраться с ними и, возможно, даже решил бы эту проблему. Все равно же рано или поздно придется решать ее. По истечении недели и после десятого проверенного объекта решил заглянуть к Орланды и другим главам и узнать, как у них там дела и добрались ли спасенные пленники до них. Времени уже прошло достаточно для этого. Была, конечно, идея опять начать кошмарить базы крыс, но отложил ее на потом. На то, чтобы добежать до нужного места, ушел еще день. И вот я подбегаю к месту, где в прошлый раз встречался со спасенным Орландо и компанией. Теперь же его не узнать. Оно изменилось до неузнаваемости. Если раньше это была этакая неприступная крепость, то теперь даже не знаю. Нет, крепость осталась на месте и никуда не делась, но... Во-первых, все люди, очевидно, не поместились внутри, и у стен разбили огромный лагерь. А во-вторых, напрямую связанная с «во-первых», теперь там вовсю кипит жизнь. Я бы даже сказал излишне, люди, получившие второй шанс, вовсю используют его. И нет никаких пьяных драк или оргий под открытым небом, я не заметил, ничего подобного, но чувствовалось что-то такое. Замедлившись и сняв маскировку, спокойно дохожу до лагеря и иду сквозь него к крепости». Никто на подходах к лагерю меня не остановил и не встретил. На первый взгляд вообще никакой реакции со стороны охраны или дозорных на мое появление. Не посчитали одинокого человека за угрозу или же сразу узнали меня? В принципе, возможен и второй вариант. И что-то у меня складывается такое впечатление, что тут не только те, кого я спас. Как-то слишком уж много людей. Многие мне вслед оборачиваются, что-то тихо говорят другим, даже показывают пальцами на меня, но больше ничего. Никто не преграждает дорогу и не бросается ко мне. Меня явно узнали, но на этом, похоже, все. Найти Орландо труда не составило» всего лишь обратился к бойцу на воротах крепости и попросил сообщить, что я пришел и хочу поговорить. Несколько минут ожидания, и орланда буквально подбежал ко мне, и, судя по его лицу, он рад видеть меня. «Пошли!» — произнес он, схватив меня за руку и потащив вглубь крепости. «Как вы тут?» — спрашиваю у него, оглядываясь по сторонам. «Мои догадки, похоже, были верны», Тут тоже полно людей, и все они заняты какими-то своими делами, на нас почти никто не обращает внимания. Но, несмотря на все это, про безопасность тут не забыли. На стенах видны рабочие турели и дозорные. Также дозорные были и на деревянных, и явно наспех собранных вышках на границах лагеря. Пусть и не все идеально, но стараются контролировать обстановку. Правда, если на них кто-то нападет, то потери будут ужасающими. Все люди, скорее всего, просто не поместятся в крепости. Зашиваемся. Ты, конечно, молодец. Но на такое мы не рассчитывали. Но ничего, справимся. Главное, людей спасли. Даже не буду спрашивать, как тебе это удалось. Спасенные тобой рассказывают невероятные вещи. Но это твои секреты, и мы в них не лезем. В любом случае, ты свою часть договора сполна выполнил. Расскажи последние новости, а то я немного выпал из жизни, был занят. Прошу Орландо, когда мы остановились в небольшом закутке улицы, куда почти никто не заходит. И он начал рассказывать про то, как у них дела, что нового, что сделали с момента нашей предыдущей встречи и сделали они за это время много, в том числе и для освобождения. Как мы и договаривались, я спасаю пленников, они присоединяются к освобождению. Но они не ограничились этим и развили бурную деятельность по поводу других желающих присоединиться. И успехи на этом поприще у них были очень даже. Моя догадка была верная, у стен крепости в лагере собрались не только те, кого я спас, но и другие, желающие присоединиться к освобождению и не желающие оставаться в своих поселениях, если те вообще еще у них есть. Многие потеряли свои поселения из-за крыс. А вот про крыс что-то новое, неизвестное, выяснить им не удалось. Да, узнали про разные их базы, про многое, но ничего про то, кто стоит за ними». Узнали про лаборатории, в которых я уже побывал, но ничего про другие, хотя бы про одну. Короче, с этим у них так себе результаты. Рассказал он также и другие новости, про то, что происходит в стране. И вот это заинтересовало меня больше всего, особенно про рейд европейских банд и все связанное с этим. Про это у него было много слухов. Освобождение, кстати, оказалось тоже связано с этим и выступило как единственная сила, способная сдержать рейд. Догадываюсь, кто подсуетился с этим. «Вот же засранец!» — тихо говорю, когда Орландо выдохся и закончил рассказывать. «Кто я?» — не понял он меня. «Нет, не ты. Кое-кто другой. Вот же Цербер!» Ни словом не обмолвился о том, что у него происходит, хотя мы и переписывались все это время. Да, не часто, не по 10 раз в день, но раз в сутки и двое точно обменивались сообщениями, и этот индивид писал, что все у него нормально, никаких серьезных проблем. Однако, вспоминая его сообщения сейчас, понимаю, что чувствовалось в них, что-то такое, словно писались они в жуткой запаре, но тогда я не обратил на это внимания. И догадываюсь, по какой причине заявились сюда те бандиты, вернее, за кем они пришли. За мной. Хотя Орландо ничего не сказал про причины их появления, так что это пока не точно, но других причин для их появления тут я не вижу». Все как-то слишком подозрительно совпало. Появился я здесь и слегка нашумел с крысами, и вот пожаловали эти банды. «Мне пора», — говорю Орландо. «Что? Куда? Ты же только что пришел!» Удивленно посмотрел он на меня. «Дела появились. Надо срочно бежать». Ну «Ладно, беги тогда», — пожав плечами, ответил он. «Где меня найти, ты знаешь? Что-то мне подсказывает, я надолго здесь застрял. У нас тут еще много работы. Ну а если вдруг что, тут сможешь узнать, где я». Развернувшись, бегу к выходу из крепости. Если я правильно все понял, то у меня совсем немного времени до того момента, как Рейдбан двинется в Россию и начнутся первые сражения. Пусть по и не до конца понятной мне причине, Цербер явно не хотел привлекать меня к этому, но лучше я буду там и проконтролирую происходящее, а в случае чего моя помощь точно не будет лишней».